Что же дальше? Итак, легенда о точечных частицах больше не существует. Теперь никому не надо доказывать, что, по крайней мере, сильно взаимодействующие частицы – сложные системы с конечным электромагнитным радиусом. Так что же такое элементарная частица? Последняя ли это матрёшка в структуре строения материи или нет? Составные результаты экспериментов Хопштаттера по рассеянию быстрых электронов способствовали появлению составных моделей элементарных частиц. Наиболее удачной составной моделью, предложенной японским учёным Цукатой, такими основными частицами, из которых строились все остальные, были выбраны лямбда-гиперон, протон и антинейтрон. ВНИ нашла свои дальнейшие развитие идеи выдающихся теоретиков Ферми и Янга, впервые предложивших построить элементарную частицу пимезон из нуклона и антинуклона, то есть из частиц в несколько раз более тяжёлых. Успешное описание этой моделью ряда ядерных реакций и предсказание её некоторых свойств четит вызвал взрыв моды в составной её модели. Теперь чуть ли не кажется теоретитик и даже не теоретитик, что в на тебе делом чисто создать собственную, пусть даже экстравагантную модель элементарной частицы. Но открытие новых частиц и исследование взаимодействия между ними отбрасывает эти эфемерные построения одну за другой. Даже серьёзные гипотезы окаты не выдержала испытаний временем, потому что в ней неудачно были выбраны основные частицы. Однако математический аппарат этой модели позволил обнаружить новые закономерности в мире элементарных частиц. Идея цакаты о возможности построения их из трех основных была ближайшей предысторией к варковой модели строения материи, о которой мы узнаем в следующей главе. Любопытно, что ещё в начале века, когда была известна единственная элементарная частица электрон, Томсон уже пытался понять её строение. В лекции, так и названной "По ту сторону электрона", он сказал: "Быть может, некоторые из вас готовы меня спросить: следует ли идти за пределы электрона? Не будет ли это слишком далёким? Не надо ли где-нибудь провести границу?" Акцелание к физике в том и состоит, что в ней нет жёстких и твёрдых границ. В ней каждое открытие не является пределом, а только аллеей, ведущей в страну ещё неизведанную. И сколь бы долго ни существовала наука, всегда будет изобилие нерешённых проблем, и физикам никогда не будет опастности стать безработными. В своей книге, изданной в 1958 году, Академик Марков говорил о необыкновенной сложности современного образа элементарной частицы, когда каждая из них начинает представляться сложной композицией всех элементарных частиц. Если действительно все частицы необходимы для построения образа каждой из них, то естественно искать какой-то другой материал, более элементарный, в том смысле, что он явился бы общим для всего списка фундаментальных частиц.